Последнее уже прямо приписывает Константину и Мефодию изобретение славянских письмен и переводов священного писания на славянский язык. Но в хронологическом отношении между житиями и храбром существует непримиримое разногласие. По смыслу житий, изобретение письмен предпринято было только вследствие посольства маравских князей, то есть в 862 году. Этот год принимают и наиболее известные словисты, например, Шафарик и бадянский. Но «Храбр» приводит самый год изобретения, именно 855 -й. И этого года держались некоторые другие словисты, например, Добровский и Гельфердинг. Но если принять последнюю хронологию, то уничтожится сам повод изобретения, приводимый «Житием» то есть предстоявшая миссия в землю моравских славян, так как в 855 году еще не было о ней речи. Притом, по замечанию господина Бадянского, Храбр говорит, что письмена были изобретены во времена Михаила, царя Болгарского, Растица, князя маравского и Кацела Блатенского, между тем, как Кацел наследовал своему отцу в княжестве Блатенском только в 861 году. Господин Бодянский указывает и другие обстоятельства, противоречащие 855 году, как времени изобретения письмен. Кто был черноризец храбр, когда и где писал свое сказание, до сих пор остается неизвестным. Его относят обыкновенно к X веку и даже считают современником царя Симеона преимущественно на основании следующего выражения «Судьбо еще живи», И же суть видели их, то есть живы те, которые видели Константина и Мефодия. Но это выражение встречается только в одном списке сказания в библиотеке Московской Духовной Академии и потому дает повод к некоторым сомнениям, то есть не есть ли это позднейшая вставка. А также, действительно ли под словом «их» надобно подразумевать Кирилла и Мефодия. Далее мы не имеем списков этого сказания ранее второй половины XIV века. По смыслу же сказания совсем не видно, чтобы сочинитель по времени жил очень близко к Салунским братьям. По нашему мнению, исследователи недостаточно обращали внимание на полемический характер храброго сказания. Оно, очевидно, было написано с целью защитить уже сложившееся представление о Салунских братьях – как изобретателях письмен, от тех скептиков, которые не согласны были с этим представлением. Например, он указывает на людей, утверждавших, что Константин и Мефодий нехорошо устроили письмена, так как они все еще продолжают устраиваться. А в конце сказания, обозначая время изобретения письмен, сочинитель прибавляет «Суть же и не ответи, я же и инди речем» то есть существуют и другие ответы или мнения об этом предмете, но о них поговорим в другом месте. Следовательно, во времена Храбра были разные мнения о времени изобретения. Все это указывает, что он совсем не жил так близко к эпохе Кирилла и Мефодия, как то казалось. Мы полагаем, что сказание Храбра едва ли было написано ранее XI века, а следовательно, едва ли ранее того времени – когда деятельность салунских братьев и происхождение славянских письмен уже сделались достоянием легенды. Храбр недаром намекает в своем сочинении, что были и другие мнения. И действительно, если сравнить между собой все известные нам источники, относящиеся к деятельности Кирилла и Мефодия, то мы найдем значительные разноречия. Наибольшую цену для нас – Имеют, конечно, источники современные салунским братьям, а именно латинские свидетельства папы Иоанна VIII и Зальцбургского Анонима. Иоанн VIII в письме своем 880 года к моравскому князю Святополку говорит, между прочим, следующее. По справедливости хвалим письмена славянские, открытые неким философом Константином, по которым воздается должное словословие Господу. А Зальцбургский аноним в своей записке об обращении баварцев и харутан, составленной около 873 года, между прочим, выражается так. Пока не появился какой-то грек именем Мефодий, со вновь изобретенными славянскими письменами,